Глава двадцать первая. Первый день практики прошел для Насти без особых событий. Она познакомилась с сотрудниками многих отделов, в том числе и архитектурного, с которыми ей предстояло работать. С радостью встретилась с их начальником, отцом Светланы, Владимиром Александровичем Чехлыстовым, который тоже был рад ее видеть. "Уж будь уверен, мы с тобой сработаемся", заявил он, широко улыбаясь. «Надеюсь на это", ответила Настя, полная самых разных тревог и волнений. Ей рассказали о структуре предприятия, вкратце описали основные направления работы. Настя слушала все это и поражалась размаху деятельности Тауэра. Раньше она как-то не задумывалась, что ее отец владеет такой сложной и обширной империей. Юрий Кочергин любезно провел ее по всему зданию штаб-квартиры, понемногу рассказал о каждом подразделении, начиная с верхнего этажа и кончая последним, где располагались мастерские обслуживающего персонала. Там она мельком увидела Артема. В форменном синем комбинезоне он помогал какому-то хмурому старику менять сгоревшие лампы в коридоре у отдела кадров. Артем издалека помахал ей рукой. Настя украдкой помахала ему в ответ, а затем они с Кочергиным направились в конференц-зал, где Насте рассказали, как именно проходят различные выставки и презентации новых проектов. К концу рабочего дня девушка уже просто с ног валилась от усталости. Приехав домой, она тут же приняла расслабляющую ванну и начала готовиться к походу в ресторан. Идти особо не хотелось, но Маринка звонила ей уже два раза, напоминая о грядущем гулянии, так что отказываться в последний момент просто было не в ее интересах. Маринка бы потом со свету сжила, Так что пришлось, скрепя сердце, собираться. Радовало лишь то, что туда возможно придет и Артем, если, конечно, не испугается. В шесть часов вечера Настя вошла в ресторан Малахит. В зале, что называется, яблоку было негде упасть. Посетители сидели за столиками, танцевали на танцполе в центре зала, толпились у стойки бара. Народу было очень много. Настя попыталась рассмотреть в толпе Светлану или Марину, но ее попытки не увенчались успехом. Из кухни как раз появился Михаил Белавин, управляющий ресторана. Настя сразу его узнала, хоть и не видела несколько лет. Он совершенно не изменился, разве что седины в волосах прибавилось. Невысокого роста, с добрым улыбчивым лицом, он напоминал Насте этого веселого повара из телерекламы. Сергей внешне был похож на свою мать Ираиду, а вот Нина, секретарша Изольды, была точной копией отца. "Михаил Сергеевич", окликнула его Настя. "Добрый вечер". "Анастасия", обрадовался Михаил. "Я слышал, что ты вернулась, но не знал, что такой красавицей. Отлично выглядишь, милая. Можно подумать, она уезжала дурнушкой. Спасибо, поблагодарила его за комплимент Настя. Как у вас тут дела? Пыхтим помаленьку, но прибыль стабильна, если ты об этом. Ты ведь теперь вроде как работаешь в компании отца? Работаю, но не на той должности, чтобы интересоваться прибылью ваших ресторанов, улыбнулась Настя. У меня сейчас голова болит совсем о другом. Но все же я читала ваши отчеты». Отец заставляет меня вникать во все, что связано с тауэром. А у нас тут неподалеку конкуренты объявились, заговорщицким тоном сообщил Михаил. Открылся ресторан восточной кухни. Я думал, что в связи с этим у нас возникнут определенные трудности, но нет, мы вполне мирно сосуществуем. Клиентов хватает и нам, и им. Ну вот, видите, как хорошо. Восточная кухня сильно отличается от русской, и у нее есть свои почитатели. Главное не создавать друг другу помех, и все будет в порядке. Да что мы все о работе, спохватилась вдруг Настя. «Мне тут ждут две подруги, но в зале я их не вижу. Марина Легастаева и Светлана Чехлыстова, вы их не видели? Михаил широко улыбнулся. Твоих подруг я усадил за наш лучший столик, поэтому ты отсюда их и не увидишь. Я же знаю, что они дожидаются тебя, мою самую любимую посетительницу еще с тех времен, когда вы все учились в школе. Вот ведь и Пойдём, я тебя провожу. Он поманил ее за собой и провел через весь зал к столиком, огороженным невысокими декоративными ширмами. Здесь горел приглушенный свет, а обстановка была очень романтичной и даже несколько интимной. За ближайшими столиками сидели в основном молодые парочки. Марина и Светлана расположились в сторонке от всех. На столе между ними стояла полупустая бутылка вина, поэтому Настя внимательно пригляделась к подругам. Светлана еще держала себя в руках, а вот Маринка оживленно о чем то рассказывала, размахивая руками. Похоже, что она уже успела порядком набраться. Настя поблагодарила Белавина и села на свободный стул. "А вы, девушки, не забыли, что вам еще нет двадцати одного года?" поинтересовалась Настя. "Что?" притворно ужаснулся Михаил. "Так вы обвели меня вокруг пальца". Светлана в ужасе застыла. Вот такие мы злодейки, кивнула Марина. Да все в порядке, только спиртного больше не заказывайте. А что из еды? Вы, девушки, уже готовы сделать заказ? обратился к ним Михаил. Мы еще немножко подумаем, можно? спросила Светлана. Конечно, не буду вам мешать, Михаил удалился. А Марина продолжила начатый рассказ. Настя не слышала его начала, но сразу поняла, о чем идет речь. Она немного пропустила И потому я бросила этого мерзавца Алика. Три месяца жизни псу под хвост. А вообще, девчонки, если подумать, я сделала ему великое одолжение. Какое? поинтересовалась Светлана. А ты не догадываешься? Марина опрокинула в себя еще один бокал вина. Я ушла от него прежде, чем убила его. Видит Бог. У нас не все было гладко. Настя кивнула на полупустую бутылку. Вы уже столько выпили? Это уже вторая, сказала Светлана. Ты ж опоздала на пятнадцать минут, возмущенно произнесла Марина. Мы тут должны от жажды погибнуть. Кстати, мадам Бежетская, а с кем это ты каталась сегодня утром? Алексей видел тебя с каким-то парнем у дома моды. Надо будет укоротить братцу язык, тихо сказала Настя. А конкретнее, не унималась Марина. Много будешь знать, скоро состаришься. А еще конкретнее. Он работает в нашем офисе. Боже. И где были раньше мои глаза? Опять я все проморгала. Марина шлепнула себя по лбу, а затем вдруг добавила: "А твой-то брат Светка такой красавчик, даже не подумаешь, что вы родственники". Светлана поперхнулась вином и закашлялась. Настя легонько похлопала ее по спине и негодующе взглянула на Марину. "Ну ты даешь! А что такого? Марина пожала плечами. «Имея я таких братьев, давно бы уже сидела за инцест. Она снова наполнила бокал, полностью опустошив бутылку, и выпила, затем поморщилась. Ох, это пойло лучше к огню не подносить. Может, с тебя уже хватит на сегодня? осторожно спросила Светлана. Марина отрицательно покачала головой. Нет, еще слишком свежи мои воспоминания о Балике. Нет, ну какой гад, бросил меня после того, как я подарил ему ноутбук Так «Так таки кто кого бросил? не поняла Светлана. Марина недобро смерила ее прищуренным взглядом и чехлысто тут же прикусила язык. Он уже забрал от тебя свои вещи? спросила Настя. Не все. Кое-что ему пришлось бросить, когда я пыталась спустить его с лестницы. Черт, вы только гляньте на того парня. Марина так быстро меняла тему разговора, что подруги не всегда поспевали за ее ходом мыслей. Настя и Светлана проследили за ее взглядом и увидели какого-то парня, сидевшего на стуле у стойки бара. Выглядел тот как истинный мача. Длинные черные волосы, собранные в хвост на затылке, густая щетина на щеках и подбородке. Парень с улыбкой наблюдал за ними. Увидев, что они на него смотрят, он приветственно поднял свой бокал. "Классная задница", крикнула ему Марина. Боже, выдохнула, покраснев до корней волос Светлана. Зачем я только сюда пришла? Смело, отметила Настя. Так я уже четыре бокала выпила, пояснила Марина. Я ведь пришла сюда развеяться, а не страдать по оконченному роману. И она вдруг пихнула Светлану в бок. Эй, подруга, почему бы и не познакомиться с тем чуваком? Светлана в ужасе уставилась на нее. Это говоришь не ты, а бутылка вина в тебе. Да ладно, сейчас вот пойду и залезу к нему на коленки вам назло». Настя не сдержалась и хихикнула. Завтра утром тебе будет стыдно за твой поступок. С чего это? Я не совершила ничего такого, чтобы стыдиться. Нового в этот момент в зал вошел Артем. Настя увидела его, встала и помахала рукой в надежде, что он ее заметит. Артем заметил и помахал в ответ. "Девочки, Артем пришел», — сказала Настя. Я приглашу его за наш столик. Конечно, кивнула Светлана. А я-то рассчитывала посидеть втроем», — возмущенно проговорила Марина. Ты против? спросила Настя. Нет, все нормально. Рассмотрим твоего красавчика вблизи. Артем был уже близко, пробирался сквозь толпу танцующих на танцполе людей. На нем были черные джинсы и простая белая футболка с коротким рукавом. Светлые волосы закрывали лоб, и он периодически убирал рукой челку с глаз. Марина привстала, чтобы разглядеть его получше, затем вздохнула. Настюхе всегда везло на приличных парней, не то что нам. "Да уж", согласилась Светлана. Легастаева подбоченилась. "А ты что здесь расселась, Светка? Так и быть, я уступлю тебе этого матча у стойки, но только если ты отправишься к нему прямо сейчас, кто знает, может это твоя судьба". В этот момент парень у подмигнул Светлане. Девушка смущенно опустила глаза. Даже не знаю, чего ломаешься. У тебя с твоей учебой да работой в больнице никакой личной жизни. Маринка, возмущенно воскликнула Настя. «Еще одно слово, и я из-под тебя стул выбью, маленькая вредная алкоголичка. Но все внимание Марины было сконцентрировано исключительно на Светлане. Ну чего тебе стоит не съезз жон тебя? Что-то я волнуюсь. Волнение отговорка для тех, кто ни к чему не готов, изрекла Марина и покачнулась. Светлана шумно вздохнула и встала из-за стола. Вот это по-нашему, одобрила Марина. Светлана поправила прическу, расправила плечи. У меня платье в порядке? спросила она. Ничего не видно из того, что не должно быть видно. Марина окинула ее критическим взглядом. По мне так ты надела его задом наперед. Но кто интересуется моим мнением? Что? в ужасе воскликнула Светлана. Не слушай эту пьянчушку, сказала Настя. Ты потрясающе выглядишь. Правда? успокоилась Чехлыстова. Ну тогда я пошла. Не пуха. Светлана направилась к стойке бара.